эпилог. Последний день первого года Нового мира Лана стояла возле окна и смотрела, как падают хлопья снега. Она укачивала Феллон, размышляя, что им с дочерью принесёт Новый год. Ровно 12 месяцев назад они с Максом отмечали праздник в сохо пили вино, смеялись, танцевали, пока тысячи людей собрались на Таймс-сквер, чтобы отсчитывать последние минуты года. Лана часто думала о Максе. Достаточно было взглянуть на Фэллон, на её густые волосы цвета вороного крыла и дымчато-серые глаза. Боль утраты постепенно смягчалась. Дочь помогала исцелиться. Как и Саймон. Лана прекрасно знала о его чувствах к ней и видела, насколько беззаветно он любил Фэллон. А потому решила, что завершит этот год с воспоминаниями о мужчине, которого любила. и следующий начнёт с того, что откроет сердце мужчине, которого постепенно полюбила тоже. А драгоценное воспоминание станет хранить глубоко в душе. «Ты всегда будешь связывать нас, малышка», — произнесла Лана и поцеловала дочь в лоб, затем подняла её высоко в воздух, заставив рассмеяться и задрыгать ножками. «Ты для меня весь мир». Вдалеке залаяли собаки и, опустив ребёнка, Лана заметила приближающегося к дому всадника. Первым ощущением стал страх. Неужели так будет всегда? Лана переложила Феллон в колыбель, чтобы освободить руки и потянулась к ружью, готовая защищать своё дитя. Саймон торопливо направился к гостю. Тот спешился, держа поводья жеребца, затянутый в перчатку ладонью. На незнакомце красовался длинный тёмный плащ, спадавший ниже колен. шляпы не было, так что снег падал прямо на густую чёрную шевелюру. В аккуратно подстриженной бороде выделялась седая прядь. Хозяин дома выслушал всадника, оглянулся на крыльцо и вернулся в дом, оставив чужака с конём стоять под снегопадом. «Кто это?» — нетерпеливо поинтересовалась Лана, когда Саймон приблизился. «Говорит, его зовут Малик и он приехал выразить почтение избранной и её матери». Утверждает, что не войдёт без приглашения и не вооружён, но должен сообщить кое-что важное. «Он знает про ребёнка?» «Да. Вплоть до ночи, когда она родилась. Вплоть до часа. А ещё знает, как её зовут, и заявляет, что предан ей. И я ему верю». Саймон забрал у Лана ружьё. «Но велю проваливать на все четыре стороны, если ты сама не хочешь с ним поговорить». «Я чувствую, насколько этот Малек силён», — сказала она. Он позволил мне ощутить это и дал понять, что не использует магию во вред. Как бы я желала, чтобы моя дочь оставалась обычной девочкой, и мне не пришлось бы делить её ни с кем. Но... Лана выглянула за дверь и крикнула. «Пожалуйста, входи!» «Благодарю. Можно ли завести коня в стойло, чтобы он мог отдохнуть? Мы проделали длинный путь по плохой погоде. Я позабочусь о лошади». Саймон погладил Фэллон по волосам, затем ободряюще сжал ладонь Ланы. «Никто не причинит ей вреда. Потом приведи гости на кухню, я приготовлю поесть». Она разогрела суп, поставила на огонь чайник, достала хлеб и собралась силами, когда вошли Саймон с приезжим. «Да прибудет с тобой благословение», — произнёс Маллик. «И благодарю за тот свет, который ты принесла в мир. Угощайся». «Доброта твоя не ведает границ. Не возражаешь, если я сяду?» Лана кивнула, но по-прежнему закрывала собой колыбель с Феллон. «Откуда ты узнала моей дочери?» «Рождение её было предсказано. Ровно год назад завеса мира оказалась порванной, а святую землю осквернила дурная кровь, нарушив баланс. Последовало очищение. Мадия нанесла ответный удар. «Но тебе не следует меня бояться». «Тогда почему мне так страшно?» «Ты мать?» «Какая мать не боится за своего ребёнка?» «Тебе же были даны знаки о судьбе дочери. Можно угоститься твоими дарами?» «Я постился три дня, чтобы выказать почтение к избранной». «Да, конечно, прости». «Вот, Саймон достал из колыбели фелон, которая тут же заулыбалась, а потом серьёзно посмотрела на Малика. Она по-прежнему помнит моменты до дорождения, и видит фрагменты грядущего. Знает будущее так же хорошо, как настоящее. Ты тоже это чувствуешь. Загадочный гость взглянул на Лану. «Значит, у неё нет выбора?» — спросила она, ощущая тяжесть предназначения. «Конечно же, у неё есть выбор, как и у всех нас. Макс мог выбрать северное направление вместо южного. Ты могла остаться в Нью-Хоуп, если бы не тревожилась так за судьбу ребёнка и учить друзей». «Саймон мог решить прогнать тебя. И тогда мы бы оказались не здесь, а в другом месте. Но мы здесь. Так что, с твоего позволения, я прерву пост этим чудесным супом». Малик внимательно рассматривал Феллан, пока ел. «Она станет настоящей красавицей. Это несомненно. Она многое возьмёт как от тебя, так и от родного отца. Ты обучишь её тому, что знаешь сама». И приёмный отец тоже будет учить её. Потом же к наставлениям приступлю я. Ты? Таково моё предназначение. И мой собственный выбор. Позволь тебе успокоить. Первые тринадцать лет твоя дочь будет в безопасности. Зло будет искать её, опаляя землю, но не сумеет обнаружить. А потом мы снова увидимся, и тебе придётся доверить мне жизнь, Феллана, на два года. Я не... «Выбор будет за тобой и за ней. Два года я буду учить её всему, что знаю сам, чтобы избранная стала той, кем была рождена». В этот период мир ждут пожары и усобицы. Некоторые стремятся строить, другие же разрушать. Ведь убивать намного легче, чем лечить. Сколько лет пройдёт до того, как твоя дочь будет готова исполнить предназначение и возьмёт в руки меч и щит, сокрыта от меня. Но могу точно сказать, без неё и её последователей страданием не будет конца. — А если мы откажемся? — спросил Саймон и нахмурился. — Всё прекратится? — У вас есть 13 лет, чтобы взвесить варианты. Приготовиться сделать выбор. А пока я привёз Феллон подарки. Малик повернул руку ладонью вверх и продемонстрировал белую свечу, Только она сможет зажечь её. Это поможет найти путь в темноте. Он поставил дар на стол и снова раскрыл ладонь, на которой в этот раз оказался стеклянный шар. Только она сумеет прозревать в нём. Он укажет верную дорогу. Странный гость поставил кристалл рядом со свечой и в последний раз взмахнул рукой, протянув ребёнку розового плюшевого медведя, а потом улыбнулся и добавил. это чтобы напомнить. Долг — это ещё не всё. Надеюсь, игрушка принесёт утешение и радость. А также в распоряжении избранной всегда будут мои силы, меч и кулак. Для меня великая честь быть наставником, слугой и защитником Фелан Свифт. Благодарю за еду. С этими словами Малик исчез. «Он же просто растворился в воздухе!» — поразился Саймон, который от неожиданности даже отпрянул. «Кто так делает? А ты так умеешь?» «Никогда не пробовала». «Лучше и не надо. А ещё, какие бы трюки не проворачивал этот волшебник, мы никому не отдадим нашу малышку. Поняла? Мы не обязаны отправлять Феллан ни в какую школу магии». «Я знала, что так будет, пока носила дочь под сердцем», — пробормотала Лана. «И она знала». но хотя бы тринадцать лет она будет в безопасности. Я буду оберегать её до конца жизни. Не сомневаюсь. Она встала и обернулась к Саймону. Тот день, когда Фэллон родилась, я проснулась и увидела, как ты лежишь рядом и держишь её. А ещё ты сделал колыбель собственными руками, заботясь о малышке ещё до её появления. И тогда я всё поняла. Лана помолчала, но всё же продолжила. Малик назвал её... Фэллон Свифт. «Ты дашь моей дочери своё имя?» «Я...» «Да, конечно». «Я готов для неё на всё, но...» «Я любила Макса и расскажу о нём всё нашей дочке. И она тоже его полюбит». «Так будет правильно». «Что привело меня сюда, Саймон?» «Она...» Лана подошла ближе и улыбнулась, когда Фэллон вцепилась в её палец и попыталась пососать его. «Я сама...» Или Макс направлял меня к тому, кто сумеет полюбить и защитить, к тому, кого сам бы уважал и кому мог бы доверить жизнь жены и дочери. Кто знает. Возможно, всё вместе. Или же что-то в тебе самом притягивало нас сюда. Лана, ты тоже отец Феллон. Именно ты будешь укачивать её по ночам, учить ходить и говорить, волноваться за неё и гордиться ею. «Моей дочери невероятно повезло иметь двух замечательных мужчин в качестве отцов. Я назвала её фамилией Макса. Позволь дать и твою». «Конечно». Эмоции переполняли Саймона. «Для меня будет честью дать ей своё имя». Фэллон Свифт. Лана сняла с шеи цепочку, на которой висело кольцо мужа, и положила рядом с кристаллом свечой и игрушкой на стол. «Это будет мой подарок от имени Макса». «А это...» Девушка сняла обручальное кольцо с левой руки и надела на правую. «Я буду носить в память о том, кого я любила». «Ты не против?» «Не понимаю, почему ты спрашиваешь». Лана подумала, что Саймон никогда сам не прикоснётся к ней, не пересечёт черту, потому что является человеком чести. А потому...» Сама пересекла её, сама прикоснулась к его щеке, привстала на цыпочки и поцеловала в губы. «Мне повезло любить и быть любимой замечательным мужчиной. Двумя замечательными мужчинами. Ты ведь меня любишь?» «С того момента, как поймал тебя в курятнике с яйцом в руке», — ответил Саймон. Он знал, что не может солгать, так как головка Феллон доверчиво покоилась на его плече. «Но я могу подождать». Но Лана заставила его замолчать, снова поцеловав. В этот раз Саймон притянул её к себе начиная надеяться. Между ними радостно ворковала малышка. «Год заканчивается», — отступив на шаг, произнесла Лана. «Ужасный, волшебный, горестный и радостный год. Но следующий я хочу провести с тобой. Хочу ждать наступления следующих лет, Бог о бок с тобой. Хочу стать для тебя семьёй». Она ощутила счастье, когда Саймон обнял её, когда их губы встретились». жизнь снова благословляла их и дарила радость. Между их телами завозилась малышка. От неё тоже исходило глубокое счастье. А потом свеча на столе вспыхнула.